Глава 14. Не бойтесь контакта с природой. Я был очень удивлен, когда понял, что в список первых 20 самых часто звучавших советов и идей, которые я услышал от интервьюируемых на Bulletproof Radio, попала очень простая рекомендация – проводить как можно больше времени на природе. Лет 10 назад я уехал из Кремниевой долины, решив немного отдалиться от сферы высоких технологий, и стал жить на острове Ванкувер, где окружающая среда позволяет быть ближе к естественным законам нашего мира. Я, конечно, продолжал изучать и применять на практике все то необычное, что появлялось в мире технологий, а новое место жительства дало возможность чаще бывать на свежем воздухе и питаться натуральными продуктами. Мои дети растут в условиях, в которых между человеком и природой очень мало преград. и в определенный момент я осознал, что для каждого моего ребенка это просто бесценный подарок. Мне самому близость к естественным законам планеты помогла стать более жизнерадостным и в высшей степени положительно повлияла на мои когнитивные способности. Судя по всему, я такой не один. Когда часто бываешь на свежем воздухе, улучшается работа мозга, кишечника, Клетки производят больше энергии, а борьба с депрессией становится столь же эффективной, как и при приеме медицинских препаратов, вне зависимости от того, где вы живете. Всегда можно найти время и место для выполнения очень простой, но безумно важной задачи, о которой многие забывают. Речь идет о том, что нужно регулярно восстанавливать связь между собой и природой, наслаждаясь самыми естественными особенностями внешнего мира. Именно таким путем у каждого из нас совершенствуется мир внутренний. Правило 41. Обстановка, в которой вы живете, должна быть больше похожа на зоологический парк, нежели на ферму. Большинство людей работают и развиваются, ежедневно находясь в обстоятельствах, очень далеких от условий дикой природы. В их распоряжении достаточно денег и современных технологий, чтобы не страдать от голода и опасных заболеваний. Все в целом хорошо, но не хватает очень важных аспектов – свежего воздуха, солнечного света и натуральных продуктов. Думаю, вы согласитесь с этим. Почаще находитесь там, где есть деревья, настоящие цветы, трава, естественное освещение. Откажитесь от пищи, которая прошла существенную технологическую обработку. Не бойтесь прохладного воздуха, даже если тело реагирует на него легкой дрожью. Ощутите глубокую связь с фундаментальными принципами, под влиянием которых сформировалась и функционирует ваша нервная система. Работа организма улучшится, вы станете более здоровым и счастливым. Дэниел Виталис Из тех, кто глубоко убежден в необходимости сохранения взаимосвязи человека и дикой природы. Для него свобода, независимость и естественность – не пустые слова. Больше всего ему интересно изучать те явления и обстоятельства, в которых стремление людей совершенствовать себя пересекается с фундаментальными принципами жизни на нашей планете. Другими словами, он исследует образ жизни наших далеких предков, их умение ценить свежий, чистый воздух и натуральную пищу. А еще хочет найти как можно больше способов, которые позволили бы любому из нас пробудить в себе естественную энергию и разумно использовать ее для достижения целей в современном мире. Последние 20 лет Дэниел разрабатывает и применяет техники, в основе которых лежат принципы взаимодействия первобытных людей с окружавшей их средой, и посредством которых в наши дни любой может раскрыть себе давно забытые источники великой природной силы. Некоторые способы придуманные им наверное покажутся слушателям чересчур странными однако стоит отметить, что его идеи и убеждения касающиеся самосовершенствования и вдохновившие уже огромное количество людей во многом схожи с моим мировоззрением. говоря о возможности вернуть человеку или каким-нибудь явлением объектам и занятиям их первозданный облик не отягощенный искусственными изменениями, Дэниел использует понятие «возвращение к истокам». Это выражение по смыслу прямо противоположно словам «одомашнивание» и «приручение», которые произносят, когда речь идет о том, что общество пытается подчинить себе некоторые части дикой природы. «Одомашненный» означает, грубо говоря, принадлежащий хозяинам дома. На протяжении тысяч лет люди не только оккультуривали растения и животных, но и приучали самих себя быть крепко привязанными ко всему новому, что создано в результате вмешательства в естественный ход вещей. Развитие общества привело к тому, что появились искусственные варианты тех объектов, которые изначально формировались на нашей планете лишь благодаря ее основополагающим законам. Например, римский салат, который мы часто употребляем в пищу, это оккультуренная версия растения – Лактука Сириола. А после того, как когда-то люди начали приручать волков, появились привычные нам всем собаки, которых с тех пор многие держат в качестве домашних животных. Даже нас самих, считает Дэниел, уже не стоит называть привычным термином Homo sapiens. По его мнению, мы представляем подвид, разительно отличающийся от человека разумного и заслуживающий наименование Homo sapiens domesticus fragilis. «Человек разумный, домашний, слабый». Возможно, Дэниел впадает в крайность, но ему таким образом удается привлечь к описанной проблеме внимание многих людей. Когда благодаря усилиям древнего человека возникла и начала развиваться наша общая многогранная культура, стали происходить весьма значимые перемены. Дэниел утверждает, что мы, к сожалению, совсем не такие сильные, выносливые и здоровые, какими были наши далекие предки. Они отличались большим ростом и в целом обладали крепким телосложением, а в современном мире таких людей не очень много. Мы создаем пары и производим на свет потомство, живя при этом в условиях, в которых не всегда можно дать ребенку возможность полноценно развиваться. Наша еда почти целиком состоит из продуктов, подвергшихся глубокой переработке. В общем, мы действительно одомашненный вид. Может, в устройство современного мира пора вносить коренные изменения? А ведь все еще существуют и дикие люди, представители племен, живущих в разных уголках земного шара и почти никак не взаимодействующие с нами, домашними людьми. Дэниел считает, что аборигенам, в жизни которых нет ни намека на высокие технологии, мы проигрываем в здоровье, силе и умении жить в гармонии с фундаментальными принципами природы. Но подобных племен осталось не так уж много. Когда они исчезнут, в развитии человечества, по мнению Дэниела, наступит сложный переходный период, потому что наш общий генофонд утратит силу. Вот почему каждому из нас нужно с помощью выполнения определенных практик обратить особое внимание на глубинные уровни своего «я», раскрыть в себе источники древней энергии, которая все еще хранится в нашей ДНК. Возвращение к истокам происходит следующим образом. Вы анализируете свой образ жизни и стараетесь понять, каким из его аспектов можно придать больше естественности, похожей на то, как жили наши далекие предки. Представьте, что вы забираете шимпанзе из джунглей и привозите к себе домой, например, в один из городов Северной Америки. Вам наверняка захочется сделать все необходимое для того, чтобы животное как можно дольше оставалось здоровым, правда? Если да, то вы, скорее всего, создадите для обезьяны такие условия жизни, которые будут максимально схожи с той средой, где ваш питомец родился и вырос. Вряд ли имеет смысл держать шимпанзе у себя в квартире, почти никуда не выпуская, и кормить его не натуральными продуктами. Но ведь именно так мы относимся к себе, и из-за этого, утверждает Дэниел, о полноценном самосовершенствовании нам остается только мечтать. К тому же страдает ДНК. А это значит, что наплевательское отношение человека к своему развитию плохо отразится на здоровье его потомков. Дэниел Виталес убежден, существует прямая связь между непрерывно ухудшающейся наследственностью и тем, что сейчас у все большего количества людей развиваются рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, кариес, уменьшается плотность костей. В общем, человечество совсем расклеилось. Сейчас, считает Дэниел, мир представляет собой фермерское хозяйство, цель которого – выращивать людей и выжимать из них все соки. Владельцы этой огромной фермы не заботятся о том, чтобы мы были здоровыми, счастливыми, преуспевающими и долго жили. Для них главное – организовать такие условия, в которых мы вынуждены были бы вкалывать и довольствоваться небольшими доходами. Разумеется, из-за подобного образа жизни – Многие начинают болеть и очень рано умирают. Картина в целом довольно мрачная. Сразу после того, как мы рождаемся на свет, нас разлучают с матерью. С детства мы сталкиваемся с большим количеством ненужных и вредных ограничений, не позволяющих нам полностью развиваться. Мы получаем психические травмы. Идеологи внушают нам определенные догмы, не спрашивая, хотим мы этого или нет. Нам постоянно промывают мозги. Став взрослыми, мы, не располагая большой свободой выбора, работаем с утра до вечера, производя товары или предоставляя какие-нибудь услуги. Исправно платим налоги, так как от этой обязанности отказаться нельзя. А через некоторое время организм не выдерживает и отключается. Причем происходит это обычно задолго до того, как наступает пожилой возраст. Примерно так выглядит существование человека. выращенного на большой ферме под названием «современный мир». В этом мрачном описании, конечно, отсутствует объективная оценка многих очень важных преимуществ, которые появились благодаря научно-техническому прогрессу. Но иногда полезно сосредоточиваться на самых неприятных сторонах бытия и давать себе встряску, особенно если мы хотим найти максимально эффективные способы которые позволили бы сделать счастливыми, здоровыми и успешными как можно больше людей. По мнению Дэниела, нужно переоборудовать нашу всеобщую ферму в некое подобие зоологического парка, в котором первоочередными задачами были бы следующие. Делать все необходимое для того, чтобы мы как можно реже болели. Не создавать искусственные преграды между нами и естественными законами природы. бережно относиться к нашему генофонду, чтобы продолжительность жизни увеличивалась. Обстановка и питание в подобном зоопарке должны быть максимально похожими на условия дикой природы. Да, сначала нужно изменить в лучшую сторону то, что вокруг тебя, и лишь после этого научишься управлять работой собственного организма. Такой подход полностью согласуется с принципами биохакинга. Виталис, конечно, не призывает полностью отказаться от квартир, машин, компьютеров и поселиться в лесу. Достаточно просто задать себе несколько вопросов. Если бы вы планировали привести к себе домой дикаря из какого-нибудь племени, то что бы вы перед этим изменили в пространстве своего дома? Как в целом подготовились бы к приходу необычного гостя? Какими продуктами стали бы его кормить? Каким делам предложили бы ему посвятить время? «Согласитесь, обстановка в вашем доме изменилась бы существенно». Сформулировав ответы, подумайте, как можно воплотить в реальность пришедшие вам в голову идеи и таким образом преобразовать свою повседневную жизнь, чтобы взаимосвязь с фундаментальными принципами природы не нарушалась. Конечно, многие жестко критиковали Виталиса. Причина, по его мнению, такова. Все, что связано с возвращением человека к своему первозданному состоянию, в современном цивилизованном обществе воспринимается как нечто крайне опасное и неприличное. Боясь лишиться возможности обладать материальными ценностями и пользоваться высокими технологиями, люди стали слепо верить в то, что естественность таит в себе много опасностей. Мы думаем, что когда соприкасаемся с той частью своего «я», которая тесно связана с дикой природой, то потеряем контроль над собой, столкнемся с чем-то страшным, чужеродным. Никому не хочется отдаляться от того, что было достигнуто благодаря научно-техническому прогрессу и превращаться в варваров. Но на самом деле, если восстановить взаимосвязь с самыми главными естественными законами мира, мы все получим огромную пользу. История развития нашей цивилизации подсказывает, как только люди начали постепенно отдаляться от первозданной природы, их здоровье становилось все хуже и хуже. В эпоху неолита люди уже одомашнивали животных, занимались земледелием, трудились не покладая рук, и это постоянно приводило к развитию множества заболеваний. Когда появилась возможность вести сидячий образ жизни, физическое состояние наших предков от этого тоже определенным образом пострадало. К тому же оставалось все меньше возможностей питаться натуральными продуктами, им на смену пришла пища, произведенная с использованием опасных добавок. У людей, которые жили очень-очень давно, когда приходилось ежедневно взаимодействовать с дикой природой, здоровье было гораздо крепче, чем у нас. У них был постоянный доступ к свежему воздуху. Они понятия не имели, что такое пыль, которой мы с вами дышим непрерывно и которая отчасти представляет собой крохотные омертвевшие частицы нашей кожи. Кроме того, воздух, вдыхаемый нами в помещении, содержит хлорфторуглероды, используемые в холодильниках и кондиционерах с 1930-х годов, а еще ядовитые вещества, выделяемые мебелью и коврами, изготовленными на предприятиях. Разумеется, нам никогда не удастся вернуться к той высшей степени естественности, в условиях которой жили наши далекие-далекие предки. Тем не менее, Дэниел Виталис и другие специалисты предлагают несколько простых шагов, позволяющих раскрыть себе источник фундаментальной природной энергии. Эти шаги очень похожи на то, о чем часто пишу и говорю я. Оберегайте организм от воздействия вредных химических соединений, ешьте побольше полезной пищи, сделайте так, чтобы в вашей повседневной жизни как можно чаще присутствовали свежий воздух, солнечные лучи, чистая вода. Начиная возвращение к истокам, постепенно убирайте барьеры между собой и наиболее естественными принципами жизни на Земле – и это положительно повлияет на ваш внутренний мир. Список действий. Первое. Заведите комнатные растения. Выбирайте те, при выращивании которых не использовались пестициды, и следите, чтобы на поверхности земли в горшках не появлялась плесень. Я использую спрей HOMEBiotic. В нем содержатся бактерии, обитающие в естественной неокультуренной почве и препятствующие образованию грибков. Второе. Каждый раз, когда путешествуете, находите время для достаточно долгой пешей прогулки на природе. Третье. Какими тремя способами вы можете преобразовать свою повседневную жизнь так, чтобы взаимосвязь с фундаментальными принципами природы нарушалась как можно реже? Запишите. Рекомендую послушать. Дэниел Виталис. Восстанови связь с дикой природой. Зак Буш. Ешьте грязное или как исцелить микрофлору кишечника. Правило 42. Не прячьтесь от солнца. Солнечный свет можно сравнить с питательным веществом. Он способен как перенести пользу, так и навредить. Как переедание способно привести к развитию диабета, так и слишком долгое пребывание на солнце часто становится причиной развития рака. Но если чересчур много времени проводить при искусственном освещении, Это то же самое, что почти полностью отказаться от натуральных продуктов и питаться одним только фастфудом. Старайтесь, чтобы каждый день в течение 20 минут солнечные лучи без каких бы то ни было препятствий воздействовали на ваше тело и глаза. При этом одежды на вас должно быть, разумеется, не очень много. Вскоре вы заметите, что стали крепче спать, чаще чувствовать радость и бодрость. Ничто в мире не может заменить пользу, которую тело получает от солнечного света. Я уже рассказывал вам, как доктор Джеральд Поллок совершил удивительное открытие, обнаружил зону исключения, то есть четвертое состояние воды, в котором она не представляет собой ни газ, ни жидкость, ни твердое тело, а напоминает скорее гель. Именно такая вода содержится в наших клетках и позволяет миллионам находящихся в них митохондрий, крохотных электростанций производить энергию. Не так давно ученые обнаружили загадочные клеточные структуры, получившие название микротрубочки, функция которых – создавать новые митохондрии и перемещать их внутри нейронов. Оказывается, для подобных движений, осуществляемых с помощью микротрубочек, необходима вода, пребывающая именно в четвертом состоянии. Очевидно, есть смысл увеличивать количество подобной воды у себя в организме. В каких веществах, встречающихся в окружающем мире, она содержится? Например, в соке сырых овощей, в свежеродниковой и талой воде. А еще она образовывается, когда обычная вода подвергается вибрациям или быстрому перемешиванию. По результатам недавно проведенного доктором Полоком исследования, большой объем воды, находящейся в зоне исключения, появляется, если обычную воду смешать с молочным жиром. Еще один способ повысить количество этой необычной воды в организме заключается в том, чтобы каждый день, не используя крем от загара, выходить на свежий воздух и в течение нескольких минут пребывать под прямыми солнечными лучами, стоя без одежды и солнцезащитных очков. Глазам тоже нужна порция подобного света, потому что через них он воздействует на мозг. Если быть точным, определенная часть воды в нашем теле переходит в четвертое состояние тогда, когда на нас воздействует свет с длиной волны 1200 нанометров. Стоит отметить, что приносить нам пользу могут и другие электромагнитные волны Солнца, принадлежащие к разным спектральным диапазонам. К примеру, излучение красного цвета положительно влияет на гемоглобин в нашей крови и работу митохондрий, способствуя тому, что в клетках увеличивается число электронов. Последние относятся к тому же типу электронов, которые образуются благодаря поступающим в организм еде и воздуху. Многие боятся солнечных ванн и не верят в их пользу. Некоторые из таких людей, выходя на улицу, скрывают под одеждой чуть ли не каждый квадратный сантиметр кожи. Если вы тоже часто пользуетесь кремом от загара, солнцезащитными очками и в целом привыкли прятаться от солнца, то неплохо было бы понять следующее – Благодаря солнечному свету наше тело начинает работать в разы лучше, чем обычно. Конечно, надо избегать фанатизма и не доводить себя до состояния, при котором начинаешь страдать от ожогов. Но находиться несколько минут в день под прямыми солнечными лучами – это эффективный способ стимулировать выработку белка коллагена, обеспечивающего хорошее состояние кожи, улучшить функционирование мозга почувствовать прилив сил и поспособствовать тому, что вода в клетках тела приобретает свойства, необходимые для поддержания хорошего здоровья. Желая получить более подробную информацию о воздействии солнца и кремах от загара, я поговорил с доктором Стефани Сенов, старшим научным сотрудником в MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. В своей исследовательской работе Стефани сосредоточена в основном на взаимосвязи между питанием и здоровьем. Она написала 10 научных работ о различных заболеваниях, от которых страдают люди в современном мире, и о том, как ухудшается здоровье человека, если в организме недостаточно питательных веществ и в окружающей среде содержатся вредные химические соединения. Стефани, став специалистом в одной сфере деятельности, перешла в другую и сумела добиться в последних впечатляющих перемен – потому что обладала богатым опытом и могла видеть одну и ту же проблему с разных сторон. Новаторы именно такого типа вызывают у меня не просто уважение, а восхищение. Стефани рассказала мне, что как только люди начали часто пользоваться кремами от загара, стало появляться все больше пациентов с диагнозом меланома. Официальных доказательств того, что между указанными фактами есть прямая взаимосвязь, пока нет. Однако наблюдение действительно свидетельствует о том, что меланома возникает очень часто именно у тех, кто использует крем от загара. Но ведь это средство создано специально для того, чтобы защищать кожу от вредного воздействия солнечных лучей, не так ли? По словам Стефани, первопричина проблемы в нашей пище, при производстве которой применяется глифосат, входящий в состав гербицида Roundup, И оказывается, ухудшающая естественную способность кожи защищаться от слишком сильного и опасного влияния солнечного света. Благодаря микробам, живущим в кишечнике, вырабатываются аминокислоты триптофан и тирозин, которые выполняют роль предшественников меланина, придающего темный оттенок загорелой коже или коже представителей определенных рас. Обычно триптофан и тирозин впитывают ультрафиолет. Оберегая вас от вреда, который может быть причинен этим излучением, но если вы употребляете много продуктов, на которые оказал воздействие глифосат, состояние микрофлоры кишечника ухудшается, и она перестает вырабатывать две упомянутые аминокислоты в необходимом количестве. Из-за этого тело утрачивает врожденную способность защищать собственную кожу от ультрафиолета. Затем возникают ожоги и или Меланома. Не потому, что сами по себе солнечные лучи опасны, а потому, что в организм слишком часто попадают ядовитые соединения, приводящие к гибели бактерий, которые играют важнейшую роль в полноценной защите кожных покровов. Кроме того, поскольку меланин, необходимый нашей коже, образовывается из поперечно сшитых полифенолов, соединений, содержащихся в растениях, которые отличаются яркой окраской, Нужно сделать выбор в пользу такой пищи, в которой этих полифенолов много. Начав правильно питаться и избавившись от проблем в работе кишечника, можно без опасений ежедневно недолго находиться под солнечными лучами. В клетках начнет появляться все больше воды, пребывающей в зоне исключения. В такое состояние переходит обычная вода, когда подвергается воздействию инфракрасного и, вероятно, ультрафиолетового излучения. Именно это произойдет с водой в клетках вашего тела, если вы сядете в инфракрасную сауну или, не используя крем от загара, просто пройдетесь в ясный день по улице без солнцезащитных очков. Организм будет впитывать инфракрасное излучение. Солнечный свет воспринимается глазами и сразу же влияет на центральную нервную систему. Если бы не солнце, вода в организме не смогла бы переходить в зону исключения – и мозг был бы не способен вырабатывать меланин особой формы, с помощью которого накапливается дополнительный объем кислорода и увеличивается число электронов. Оба последних процесса положительно влияют на когнитивные функции. По результатам исследований, воздействия ультрафиолета позволяет избавиться от близорукости или, по крайней мере, уменьшить ее степень. Доктор Полок однажды провел у себя в лаборатории эксперимент с водой и узкой трубочкой. Оказалось, что ультрафиолетовое излучение заставляет воду течь через трубочку в 5 раз быстрее, чем при обычном освещении. Нужно учитывать, что когда кровь и лимфы перемещаются по узким капиллярам с высокой скоростью, организм реже страдает от хронического воспаления. Когда вы стоите под прямыми лучами солнца, то благодаря ультрафиолету и эффекту быстрой подзарядки, описанному выше, Улучшается еще и функционирование микротрубочек в митохондриях. Как я уже рассказывал в главе 7, если ежедневно недолго находиться на солнце, то циркадный ритм вашего организма начнет работать без сбоев, и сон станет более глубоким, полноценным. Под влиянием естественного дневного освещения тело вырабатывает серотонин – гормон радости. Далее он распадается, и получается другой гормон – мелатонин. помогающий вам заснуть. Если очень редко бывать на солнце, то организм начнет страдать от недостатка мелатонина, и вы не будете высыпаться. А как мы уже выяснили, проблемы со сном через некоторое время приводят к неудачам во всех сферах жизни. Первым, кому удалось привлечь внимание к теме мусорного света, искусственного освещения, из-за которого мы быстро утомляемся и теряем способность добиваться нужных нам целей, стала Тереза Вайли, автор книг, посвященных вопросам здоровья. В свое время она выразила мнение, что человеку, желающему поддерживать хорошее физическое и моральное состояние, необходимо днем получать определенную порцию солнечных лучей, а ночью спать в кромешной темноте. Позже появились исследователи, которые добились впечатляющих результатов, в изучении циркадных ритмов и получили за это Нобелевскую премию. А когда я сам начал интересоваться тем, как свет и темнота влияют на биологическую сторону нашей жизни, со мной в этом направлении стали сотрудничать некоторые выдающиеся специалисты по личностному росту. Среди них, например, доктор Джозеф Меркела, остеопат, в течение 20 лет руководящий работой самого популярного сайта, посвященного способам укрепления здоровья. В этой области Джозеф, если ознакомиться с его идеями и рекомендациями, впереди планеты всей. Конечно, как смелый новатор он часто подвергался жесткой критике, однако и правота его становилась очевидной уже не раз. Кроме того, Джозеф не боится регулярно и целенаправленно применять свои идеи на практике. Примерно по полтора часа в день он гуляет по пляжу, чаще всего без обуви и футболки, чтобы тело получала пользу от океанского воздуха, наполненного электронами, фотонами и отрицательно заряженными ионами, а еще от микробов, распространяемых птицами, и самое главное, от ультрафиолета. Благодаря такому подходу у Джозефа, последние несколько лет не принимавшего никаких биологически активных добавок, в организме сохраняется высокий уровень витамина D. Тратить 90 минут в день на прогулку может позволить себе, конечно, не каждый. Однако старайтесь бывать на свежем воздухе ежедневно, хотя бы короткими периодами, длящимися пусть даже несколько минут. И сделайте так, чтобы подобных периодов было как можно больше. Природа предусмотрела, что если мы получаем благодаря солнечному свету достаточно ультрафиолета, то в нашем организме вырабатывается ровно столько витамина D, сколько нужно – для хорошего здоровья. Сейчас от недостатка витамина D страдает, по оценкам Мерколы, 85% населения нашей планеты. Дефицит витамина D провоцирует развитие одной или нескольких из следующих проблем со здоровьем. Диабет, рак, остеопороз, ревматоидный артрит, воспаление кишечника, рассеянный склероз, сердечно-сосудистые заболевания, нервные расстройства, повышается уровень холестерина в крови, нарушается функция почек, ухудшается работа репродуктивной системы, мышцы становятся слабее, а еще появляются лишние килограммы, проблемы с кожей и кариес. Витамин D важен еще и потому, что его недостаток может привести к нарушениям сна. Ими, кстати, страдает множество людей, и происходит это, как выяснили ученые, отчасти именно потому, что в наше время низкий уровень витамина D Это всеобщая беда. Если вы не можете позволить себе переехать во Флориду и каждый день больше часа гулять по пляжу, как доктор Меркола, рекомендую употреблять продукты, богатые витамином D, такие как лосось, яичные желтки, тунец. Принимать добавки и, конечно, давать организму возможность получать ультрафиолет. Последнее можно делать, находясь под прямыми лучами солнца, либо, если вы, как и я, живете в месте, где климат холодный, используя лампу для загара. Перед тем, как начать прием добавок, сдайте кровь, чтобы точно выяснить, какого количества витамина D вам сейчас не хватает, и не довести себя до такого состояния, при котором уровень этого витамина у вас будет слишком высоким. Стоит отметить, что из-за действия этого вещества на время прекращается выработка мелатонина, поэтому принимайте витамин D не ночью, когда собираетесь спать, а утром. Если решите принимать витамин d 3 то знайте, он должен поступать в организм только если в пище, которую вы едите, достаточно витамина К2. В противном случае, по результатам недавно проведенного исследования, в тканях в течение десятилетий могут откладываться соли кальция. Выровнять нарушенный баланс можно с помощью заранее сформированного витамина А, не просто бета-каротина. Солнечный свет положительно влияет на мысли, чувства и эмоции. Наверняка вы не понаслышке знаете о том, как ухудшается настроение в те месяцы, когда рано темнеет. Это один из самых часто встречающихся видов нарушения эмоционального состояния. И называется он сезонное аффективное расстройство – САР. Симптомы могут быть разные. От вялости, лени и навязчивого желания сосредоточиваться на неприятных сторонах жизни – до самых настоящих признаков депрессии. У страдающих САР настроение начинает сильно ухудшаться, как правило осенью, когда солнце появляется ненадолго, а временное выздоровление наступает весной, когда дни становятся длиннее. Конечно, имеет большое значение и место проживания. Сезонное эффективное расстройство чаще наблюдается у тех, кто живет далеко от экватора. Во Флориде этим недугом страдает всего 1% населения, а на Аляске – 9%. Думаю, есть много таких людей, особенно среди живущих в северных широтах, у которых не развивается САР, Но все равно зимой моральное и физическое состояние значительно ухудшается. Согласитесь, очень неприятно осознавать, что вроде бы стремишься добиться важных целей в разных сферах жизни, но при этом каждый год несколько месяцев чувствуешь постоянную усталость и пребываешь в плохом настроении. Вот уже десятилетия самым действенным и популярным средством против сезонной депрессии считается световая терапия. Она, согласно результатам экспериментов, столь же эффективна, как и антидепрессанты, а по заключениям некоторых исследователей, иногда даже позволяет добиваться положительного результата быстрее, чем медицинские препараты. Самая эффективная разновидность световой терапии заключается в том, что вы просто выходите на улицу и позволяете глазам и коже ощущать воздействие солнечных лучей в течение 20 минут. Делать это нужно каждый день. Чтобы уровень витамина D повышался быстро, старайтесь купать в солнечных лучах как можно большие участки кожи. Но следите за температурой воздуха, чтобы не перегреться, и примите во внимание местные законы, Удостоверьтесь, что они позволяют находиться на улице, например, без футболки. Если стремитесь наладить работу своих внутренних биологических часов, не носите солнцезащитные очки и при этом никогда не смотрите прямо на солнце. Организму вполне достаточно той солнечной энергии, которую он поглощает, когда вы пребываете на свежем воздухе и глаза просто видят то, что происходит вокруг. Такой подход, даже если вы не страдаете сезонной депрессией, помогает почувствовать прилив сил, побороть бессонницу и способствует тому, что в ваших клетках образуется больше воды, находящейся в зоне исключения. Заметьте, все это вы получаете бесплатно. Если пребывание под прямыми солнечными лучами, как вариант борьбы с сезонной депрессией, вам не подходит, найдите в магазинах полноспектральную лампу, которая позволяет без использования светодиодов Создать освещенность, составляющую как минимум 2500 люксов. Люкс – единица измерения освещенности. Дома установите лампу на уровне глаз и под таким углом, чтобы видеть ее только боковым зрением. Это необходимо потому, что прямой свет от лампы, как и от солнца, может причинить вред сетчатке. В зависимости от мощности лампы первое время используйте ее 5-10 минут в день. Затем постепенно увеличивайте длительность сеанса и остановитесь на 60 минутах. Удостоверьтесь, что не нарушайте никаких требований, установленных производителем лампы. Не забывайте, что глазам необходима защита от излишков ультрафиолета. Поскольку одна из моих главных задач – всегда быть энергичным и здоровым, световую терапию я применяю с 2007 года, и результаты меня только радуют. Одним из тех, кто помог мне разобраться в способах использования света, позволяющих улучшить физическое и моральное состояние, был Стивен Фоукс. Это биохимик из числа тех ученых, кто первым объединил результаты исследований, посвященных действию умных лекарств, и поделился своими заключениями с обществом. Революция в сфере применения натропов, которая происходит в настоящее время, началась именно благодаря тому, что когда-то Стивен решил публиковать вестник Smart Drug News, предназначенный для распространения информации об умных препаратах. Сейчас вестник уже не издается, но в ту пору был широко известным и авторитетным. «Если бы не Фоукс и удивительные плоды его труда, мне бы никогда не посчастливилось построить карьеру в Кремниевой долине». Стивен помог мне довести процесс использования световой терапии до совершенства, благодаря чему у меня улучшились когнитивные способности и сон. По его словам, человек должен прислушиваться к своему организму и изменить повседневную жизнь так, чтобы днем получать необходимую порцию солнечного света, а ночью засыпать в абсолютной темноте. Если вы делаете именно так, то по утрам в вашем теле возникает естественная потребность ощутить воздействие лучей восходящего солнца, то есть свет красных оттенков. Далее, примерно с 12.00 начинается период, на протяжении которого организму нужен синий свет. А затем, когда наступает вечер и тело постепенно подготавливается ко сну, надо снова находиться под лучами красного света. Именно так проявляется природная взаимосвязь между этапами работы нашего организма и положением солнца на небе. Стоит отметить, что для физического и морального состояния естественное дневное освещение во второй половине дня гораздо полезнее, нежели излучение синих светодиодов, потому что последние воздействуют на наш организм слишком интенсивно. Если ваши суточные биологические ритмы нарушены, и вы ложитесь спать поздно, а просыпаетесь рано, до рассвета, световая терапия поможет постепенно восстановить нормальное функционирование внутренних часов. Например, вы вынуждены вставать каждый день в определенный час, но особенности вашего организма таковы, что ему для полноценного функционирования нужно просыпаться позже. В этом случае надо сделать так, чтобы каждое утро вы находились под лучами красных оттенков. Закрепите соответствующую лампу прямо над кроватью и включайте ее каждый раз, когда будете просыпаться рано утром. При этом убирайте одеяло в сторону, чтобы тело полностью могло искупаться в красных и инфракрасных фотонах. Благодаря этому методу улучшается функционирование митохондрий и кровообращения. Вы почувствуете прилив сил. Еще не забывайте, что светодиоды испускают волны разных длин, в том числе таких, которые расположены в сине-фиолетовой части спектра. А именно это излучение замедляет выработку мелатонина. По вечерам приглушайте световые индикаторы технических устройств, находящихся у вас дома, и давайте глазам отдохнуть от экранов компьютера, смартфона, телевизора и тому подобное. Солнечный свет полезен. Он помогает вырабатывать витамин D. Переводить в четвертое состояние воду, находящуюся в клетках. Налаживать механизм внутренних часов и высыпаться. Без последнего, очевидно, быть счастливым и успешным не получится. В общем, выходить на свежий воздух нужно регулярно, и осознавая это, мы можем сразу же сформулировать следующее правило. Список действий. Первое. Сделайте выбор в пользу продуктов, при производстве которых не использовался глифосат. Второе. Не забывайте о солнечных ваннах. Каждый день, не покрывая кожу кремом от загара и не надевая солнцезащитные очки, потому что они не пропускают ультрафиолет, 20 минут находитесь под прямыми лучами солнца. Можете слушать какой-нибудь подкаст, просто гулять, поговорить с кем-то по телефону или помедитировать. Таким образом, удастся за короткое время выполнить сразу несколько задач. Третье. Рекомендую принимать витамины D, K2, А, Но сначала пройдите обследование, чтобы точно выяснить, какая доза вам необходима. Витамином D богаты дикий лосось и яичный желток, однако в биологически активных добавках этого витамина все-таки гораздо больше. Четвертое. Если там, где вы живете, зимой лучей солнца очень мало, то примерно в середине зимы постарайтесь уехать на неделю в какое-нибудь солнечное место. Пятое. Попробуйте световую терапию, даже если в зимние месяцы чувствуете несущественный упадок сил. Рекомендую послушать Стефани Сенеф О токсичности глифосата, а также о натуральных средствах, позволяющих понизить уровень холестерина и преодолеть зависимость от статинов Джозеф Меркола Нешуточный вред от электроприборов и электромагнитных полей Стивен Фокс Как взломать свой уровень pH, светодиоды и умные лекарства Рекомендую прочитать Т.С. Уайли, Бен Формби, Баюбай, сон, сахар и выживание. Джозеф Меркола, исцеление без усилий, 9 простых способов, позволяющих поддерживать хорошее состояние здоровья, избавиться от лишних килограммов и научить тело собственными силами бороться с любыми внутренними нарушениями. Правило 43. Заведите привычку принимать лесную ванну. Современное общество постоянно сражается с опасными бактериями. Эта особенность привела к тому, что в нашем кишечнике значительно сократилось многообразие микроорганизмов, без которого невозможно быть здоровым и счастливым человеком. Если вы всегда стремитесь к идеальной чистоте и считаете, что от этого ваш организм всегда будет работать как часы, то вы заблуждаетесь. Чтобы моральное и физическое состояние было отличным, Нужно почаще находиться на природе и не быть одержимым правилами личной гигиены. В своей книге Грязь как лекарство. Здоровое питание, здоровый кишечник, здоровый ребенок доктор Майя шетред Клейн, невролог и специалист по использованию растений в медицинских целях, описывает очень разумный и всеохватывающий подход, который позволяет более осознанно бороться с недугами. поражающими как взрослых, так и детей. Лично я считаю деятельность Майи очень важной и интересной не только потому, что эта женщина – невролог, но и потому, что она отлично разбирается в травах, занимается фермерством в городских условиях и многое сделала для коренного населения некоторых регионов мира. Майя Шетрет Клейн призывает людей по-новому взглянуть на такие неотъемлемые части природы, как грязь и бактерии. По ее словам, если чаще подвергать себя воздействию микробов, то тело получит огромную пользу. Начнут гораздо лучше работать и кишечник, и иммунная система, и мозг. Стоит признать, что многие из нас стремятся жить чуть ли не в условиях стерильности. Когда-то нам внушили, что чем больше человек уделяет времени наведению чистоты, тем лучше, и что грязь всегда опасна. В результате мир, окружающий нас в повседневной жизни, стал почти полностью обеззараженным. Мы начали чересчур часто принимать антибиотики, употреблять продукты, в которых не осталось ничего натурального, и использовать антибактериальные моющие средства. Люди объединили усилия в надежде, что вместе справятся с опасными бактериями и станут здоровыми и счастливыми, а в действительности результат получился противоположный. По мнению Шотретт Клейн, Первый шаг на пути к настоящему исцелению – отказаться от старых убеждений относительно того, как на наш организм воздействует грязь. Среди микробов есть много таких, которые не приносят ни вреда, ни пользы. Конечно, существуют и другие, например, опасные, и не давать им нарушать работу нашего тела – это задача иммунной системы, включающей в себя, кстати, микрофлору кишечника. Последняя функционирует без сбоев лишь в том случае, если поддерживается ее баланс. Когда внутри вас обитает множество разнообразных бактерий, ни одному из их видов не удается начать слишком быстрое размножение в ущерб другим. А в этом и заключается основа гармоничной работы кишечника. Освободить свое тело от тех имеющихся в нем вредных микробов невозможно в принципе. Они, включая разных паразитов и вирусы, постоянно используются организмом для тех или иных целей и не вызывают развития болезней при условии, что одновременно с этими враждебно настроенными микробами у нас внутри существует достаточное количество многих других полезных и нейтральных. Все эти крохотные жители кишечника контролируют друг друга. Что можно сделать для того, чтобы видовой состав микрофлоры нашего организма был многообразным? Самый эффективный способ – контакт с обыкновенной грязью, встречающейся в дикой природе. Особенно полезна в этом отношении Земля, потому что она содержит микробы, которые могут буквально сделать вас счастливым. Выяснить это, как, впрочем, и многое другое из разряда необычных методов укрепления здоровья, ученым удалось случайно. В 2004 году в лондонской больнице Royal Marsden Hospital онколог Мэрио Брайан Сделала пациентам с диагнозом рак инъекции с бактериями микобактериум вакка, обитающими в земле. Доктор хотела выяснить, поможет ли это продлить жизнь больных. Не помогло. Однако на самочувствие этих пациентов эти бактерии оказали заметное благоприятное влияние. После инъекции больные стали жизнерадостнее, энергичнее. У них улучшились когнитивные способности. Спустя несколько лет специалисты Бристольского университета, изучающие работу мозга, ввели точно такие же бактерии мышам и обнаружили, что после этого в мозгу животных активировались группы нейронов, отвечающих за выработку серотонина. Уровень этого гормона повысился настолько же, насколько обычно повышается благодаря действию антидепрессантов. Судя по всему, имеет смысл отказаться от некоторых медицинских препаратов, о которых Достоверно известно, что они обладают побочными эффектами и отдать предпочтение натуральным средствам. Скорее всего, последние позволят любому из нас добиться столь же хороших результатов, как и медикаменты. Звучит многообещающе. Ученые уже начали выяснять, можно ли с помощью бактерий, живущих в Земле, улучшать состояние людей так же, как это получилось сделать в экспериментах с мышами. Есть вероятность, что удастся вылечивать не только страдающих депрессией, но и даже тех, кому диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Разумеется, ученым, чтобы как следует поработать в выбранном направлении, нужно сначала найти источник финансирования, а затем еще соблюсти множество требований, которые сопутствуют исследованиям с применением двойного слепого метода. Но лично я не хочу ждать и готов рискнуть уже сейчас. Буду гулять на природе и подружусь с грязью. В детстве мы неспроста любили играть, сидя прямо на земле. Мы неосознанно воспринимали ее как источник чего-то хорошего и полезного. И тело само тянулось к ней. Природа не закладывала в нас боязнь грязи. Все как раз наоборот. Когда ребенок совсем маленький, он часто ползает по земле и при этом сует в рот то руку, то ногу. Таким образом, малыш раз за разом инстинктивно засеивает свой организм необходимыми микробами. Потому что в ранние годы жизни это очень важно для полноценного развития. Таков, по словам доктора Шетрин Клейн, один из множества способов нашего взаимодействия с живой природой. А еще, наверное, ни для кого не секрет, что прогулка на свежем воздухе довольно быстро улучшает настроение и самочувствие. То же самое происходит, когда нас тянет к цветам. Это, по мнению Майи, похоже на интуитивное исцеление с использованием растений. Согласно нормам нашей культуры, мы дарим человеку цветы, если хотим показать, что любим его, или поздравляем с чем-нибудь, или выражаем сочувствие, когда у него в жизни случилось несчастье. Цветы влияют на наше моральное и физическое состояние. Многие, наверное, замечали, как меняется настроение, когда приносишь себе в дом растение, которое нарвал на природе. Причина, возможно, в том, что вместе со стеблями и лепестками в помещение попадает «облако земных бактерий». Среди культурных норм и традиций, основанных на лечебном эффекте трав, можно выделить и японское искусство синриньоку – лесную ванну, или погружение в красоту дикой природы. Традиция сформировалась в 1980-е годы, когда многие японцы, перебираясь из деревень в города, через некоторое время начинали испытывать тягу к свежему воздуху, чистой воде и солнцу, которых так не хватало среди зданий и машин. Впоследствии Синриньоку стала фундаментальной частью японской медицины. Лесные ванны не только способны улучшить состояние микрофлоры вашего кишечника. Прогулка на природе среди деревьев – это вид физической активности, не требующий напряжения, помогающий обрести внутреннее равновесие, понизить уровень гормонов стресса и замедлить старение организма. Избавиться от стресса лесным купальщикам помогают не столько ходьба или другие двигательные действия, сколько сами условия, в которых эти действия выполняются, то есть чистый воздух, деревья, земля и так далее. Ученые обнаружили, что у тех, кто любит посвящать время походам по маршрутам, пролегающим в черте города, содержание кортизола в слюне на 12-13% выше чем у любителей синь риньёку. Кроме того, японская практика позволяет утихомирить симпатическую нервную систему, понизив артериальное давление и уменьшить частоту сердечных сокращений. Лесная ванна способна благоприятно повлиять и на иммунитет. Причина, скорее всего, отчасти в том, что чистый воздух и неокультуренные растения изобилуют микробами самых разных видов. Более того, из многих вечно зеленых деревьев выделяются ароматические соединения фитонциды, благодаря действию которых повышается количество естественных киллеров – клеток, играющих первоочередную роль в защите нашего организма от вирусов и болезней. Если слишком долго происходит выработка гормонов стресса, функционирование упомянутых клеток нарушается, что приводит к ослаблению иммунной системы и в некоторых случаях даже к развитию рака. После лесной ванны и каждый раз, когда организм подвергается ощутимому воздействию фитонцидов, активность естественных киллеров усиливается. Что касается работы мозга, благодаря синь улучшаются психоэмоциональное состояние, умственная деятельность и способность творчески подходить к решению проблем. Кстати, можно предположить, что фитонциды входят в состав эфирных масел, полученных из вечно зеленых деревьев. Еще один гость моего подкаста, доктор Зак Буш, свою карьеру начинал с исследований в области онкологии. Зак тщательно изучал соединения, которые использовались при химиотерапии, и однажды в микробах, обитающих в Земле, обнаружил молекулы, обладавшие значительным сходством с такими соединениями. Стало ясно, что земляные микроорганизмы оказывают непосредственное влияние на наши митохондрии и ДНК. Для доктора Буша это было просветление. Он осознал, что отныне пойдет в своей профессии по совершенно новому пути. Изучение этого феномена Буш и решил посвятить все силы и время. Во время интервью он дал и мне, и слушателям совет не ограничиваться прогулками в лесу, а бывать и в других местах, представляющих собой разные виды дикой природы, а еще, находясь в подобных естественных условиях, часто и глубоко дышать. Попадая в синусы нашего мозга, микроорганизмы, обитающие вдали от городской среды, восстанавливают многообразие микрофлоры у нас в кишечнике, в результате чего тело становится более жизнеспособным. Зам доктор Буш, стремясь уделять маленьким жителям своего кишечника особое внимание, регулярно проводит время в максимально естественной среде, например, в пустынях или дождевых лесах. Более того, он разработал рецепт изготовления биологически активной добавки, содержащей земляные бактерии, в которых есть молекулы, схожие, как доктор когда-то выяснил, с соединениями, используемыми в химиотерапии. Добавка называется «Рестор». Следуя совету Зака Буша, каждый раз, когда я нахожусь в местах с чистым воздухом и забилующих земляными бактериями, я начинаю глубоко дышать. Это можно считать пешим туризмом, и он во многих аспектах гораздо полезнее тренировки на беговой дорожке. Даже если вы живете в городе, можно и там найти способы, позволяющие ощутить энергию живой природы. Гуляйте в парках. Улучшите свойства почвы на вашей территории с помощью удобрений. Заведите собаку, чтобы ежедневно выходить на улицу. Или просто побольше общайтесь с разными людьми, ведь это тоже хороший способ, увеличить количество разнообразных микробов в вашем организме. Конечно, не нужно отказываться от души и мытья рук, но вместо противомикробных средств и антибактериальных гелей используйте обычное мыло. В целом, не будьте одержимы чистотой и не приучайте детей бояться грязи. Пусть гуляют и играют на природе сколько хочется. Время от времени присоединяйтесь к ним. А в конце – Каждый из вас может просто принять душ с использованием куска обыкновенного мыла. Ничего сложного. В этой простоте заключается одна из главных особенностей любого метода или секрета, в основе которого лежат принципы, позволяющие добиться кардинальных перемен. Список действий. Первое. Разрешайте детям гулять и играть на свежем воздухе. А еще лучше присоединитесь к ним. Второе. Раз в неделю посвящайте время прогулки на природе. Можете позвать кого-нибудь, кто готов составить вам компанию. Пригласите друзей, например. От этого польза будет еще больше. Третье. Не пользуйтесь антибактериальными моющими средствами и отбеливателями. Четвертое. Заведите комнатные растения. Именно те, которые растут в горшках с землей. Земляные бактерии окажут благотворное влияние на ваш организм. Рекомендую послушать. Грязный разговор о растениях, используемых в духовных практиках и многообразии микроорганизмов в нашем кишечнике. Эван Бренд. Лесные ванны. Восстановление зрения и адаптогены. Рекомендую прочитать. Майя Шеттерд Клейн. Грязь как лекарство. Здоровое питание. Здоровый кишечник. Счастливый ребенок.